Глава четырнадцатая Я думала, здесь, на краю бездны, будет еще холоднее, чем в нашей Академии. Однако нас встретил в меру теплый воздух, и серо-синяя мгла, какая бывает перед самым рассветом. Впереди виднелись рваные очертания гор, подернутые облаками, а сзади зловеще нависал молчаливый лес. Сухие ветки елей даже не шевелились от ветра. — Здесь так тихо! чего то шепотом произнесла чарли слышите я вообще ничего не слышу отозвался марк и не чувствую он втянул носом в воздух действительно никаких запахов сказала рита разве что пыльной земли в общем не самое уютное место алекс огляделся что ожидаемо Он достал карту, подсветил ее фонариком, который прикрыл ладонью, чтобы не привлечь внимания. «Нам надо к ущелью», — Скай заглянул ему через плечо. «Вот сюда». Александр провел пальцем по бумаге, потом взглянул вдаль. Судя по всему, до него километра два-три. «Бедные мои ножки», — вздохнула Чарли. «А вдоль скал еще километров семь», — усмехнулся Марк. Тогда они бедные вдвойне. Нет, в тройне Чарли сделала печальное лицо. Давайте не будем ныть, раздраженно произнесла Рита. Сделаем все побыстрее, все. А давайте не будем ругаться, вздохнула я. И все же пойдем. Оттягивание неприятного момента ничего не изменит. Мы молча двинулись вперед. Возглавлял нашу процессию Александр. За ним шел Марк. Затем вся женская часть нашей команды и в конце, как уж повелось, Скай. «Ты просматриваешь будущее?» спросила его Рита. Тот коротко кивнул. Каждые три минуты. «И что там впереди?» Марк поддел носком ботинка камень, и тот беззвучно откатился в сторону. От этой неестественной тишины было не по себе, будто мы очутились в открытом космосе. Местное безмолвие несло угрозу, пробиралось под кожу колючим морозом пока все спокойно отозвался скай и пусто странно через несколько минут молчания заговорил снова марк я пытаюсь придумать шутку чтобы разрядить обстановку но ничего не приходит в голову это прозвучало чересчур печально и серьезно от чего у меня защемило сердце никто ничего не ответил на это лишь чарли подавила тихий вздох Внезапно под ногами что-то проскользнуло, поднимая облачко пыли. «Змея!» — вскрикнула испуганно Чарли. Это и вправду была змея, размером с гадюку, только окрас имела блеклый, в цвет серой потрескавшейся земли. «Я думала, здесь живность не водится!» Рита поморщилась, провожая взглядом удаляющуюся змею. «Значит, нам надо быть еще внимательнее», — сказал Александр. «Насколько мне удалось узнать, — заговорил Скай, — около бездны обитают в основном присмыкающиеся рептилии. Теплокровных животных нет, в том числе и птиц. Встречаются насекомые, как-то пауки, скалопендры и им подобные. Кстати, нам лучше обойти тот камень, сделать большой круг. За ним гнездо ядовитого паука. Марк может вступить в паутину. «Я?» — Марк обернулся с округлившимися глазами. Скай пожал плечами. — Это один из путей развития событий. — Из чего ты так удивлен? — фыркнула Чарли, покосившись на Марка. — После диких пчел и катания по тающему льду, по-моему, это даже ожидаемо. — Рита! — окликнул девушку Скай. — Даже не думай сорвать тот стебель. Рита, чья рука зависла над пучком травы, торчащей среди скалистых камней, резко отшатнулась. — У этого растения ядовитый сок. — Спокойно, — пояснил Скай. — Ты бы обожглась. — Спасибо. Растерянно пробормотала Рита и обхватила себя за плечи. — Убедительная просьба, — произнес Александр, — держать свои порывы при себе, сконцентрироваться и контролировать каждое свое действие, каждый шаг, смотреть под ноги и по сторонам. Иначе Скай израсходует свои силы на все эти мелочи раньше, чем мы дойдем до замка. И мы останемся без его способностей. — Марк, в первую очередь это касается тебя. «Слушаюсь и повинуюсь», — беззлобно огрызнулся тот. Дорога шла в гору. С одной стороны серпантином извивалась скала, с другой был обрыв ущелья. Я старалась держаться каменной стены, боясь даже глянуть в бездонную расселину. Иногда я догоняла Александра, брала его за руку и на время страх отступал. Наконец мы вышли на небольшое пустынное плато, и Александр предложил сделать привал. Небо, за время, пока мы продвигались от портала, так и не посветлело, а из-за плотных туч не просачивалось и лучика солнца. Но привлекать внимание было боязно, поэтому фонарик включили лишь на несколько секунд, чтобы достать провизию. Бутерброды, заботливо приготовленные Тиной, ели без всякого аппетита. В какой-то момент трита отделилась от нас и отошла к краю ущелья, присев на камень. Выглядела она слишком задумчивой и даже печальной. Мы с ребятами обменялись недоуменными взглядами. Я доела свой бутерброд и подошла к Рите. «Что-то случилось?» — спросила ее тихо. та лишь пожала плечами и опустила глаза. «Как вы можете вести себя так? Со мной?» Вдруг произнесла она. «Как?» — растерялась я. Вроде никто ее не обижал, не конфликтовал. «Будто ничего не было!» Рита с горечью усмехнулась. В первую очередь ты. Бесишь прямо. Я не понимаю. Я, озадаченная, присела рядом на корточке. Она закатила глаза. После всего, что я сделала тебе, плохого, как ты можешь так вести себя со мной, будто не злишься, не ненавидишь? Злюсь, призналась я со вздохом. Точнее, злилась и ненавидела. Наверное. Но сейчас оставила все это в прошлом, потому что мы теперь в одной лодке и зависим друг от друга. Наши жизни зависят. И будущее. Многих. Но ты ведь сама все понимаешь. Разве надо объяснять, зачем мы тут? Ты стала частью нашей команды, а это уже причина, чтобы вести себя с тобой так, а не иначе. И не думать об обидах прошлого. Извини. Донеслось до меня едва слышное. За все, что я сделала. Простишь меня? Я усмехнулась и посмотрела на нее. «Прощу». Рита мотнула волосами и тоже усмехнулась. «И все же ты меня бесишь. Вот за это все». Я тихо засмеялась и поднялась. «Пойдем, там шоколадку делят. Как бы наши дольки не съели. Марк, знаешь, какой сладкоежка». Шоколад нам все же оставили. И когда мы с ним расправились, пустились в дальнейший путь. Скалы становились все выше и отвеснее. А дорога уже и монотоннее. Местами приходилось идти гуськом и держаться за выступы, чтобы не потерять равновесие. «Долго еще?» Тяжело дыша, спросила Чарли. «Долго». Не оборачиваясь, отозвался Александр. Судя по карте, еще треть пути осталось, не меньше. «О, боже!» Простонула подруга. «Да мы полуживые придем к тому проклятому замку». «Что-то ты совсем слабенькая!» хмыкнул Марк. На тренировках вроде пободрее была. «Между прочим, я тоже уже выбилась из сил», — сообщила я, становясь на защиту Чарли. «Мы идем почти два часа без перерыва». «Поддерживаю», — ставила Рита. «Вот уж эти девчонки!» Марк с досадой прищелкнул языком. «Совсем хлипкие». «Если бы я была рядом, то задала бы тебе», — процедила Чарли. «Герой наш». «Потерпите еще немного», — сказал Александр. «Скоро сделаем небольшой привал. Скай, как там обстановка?» «Все спокойно», — отчитался парень. Алекс кивнул. Когда нашлось подходящее место, мы снова взяли передышку, чтобы отдышаться. Марк забрал у Александра карту. «Скалистый участок скоро закончится!» «Вот, здесь еще будет опасный переход», — Александр показал пальцем, над морем. Пройдем его, и можно расслабиться. — Смешно, — криво улыбнулась Рита. — Я про твою расслабиться. Еще скажи, что отдохнем, выспимся. Можно сразу в спальне властителя, чтоб далеко не ходить, а потом приступим к делу. Чарли на это нервно хохотнула. Потом добавила. — Хорошо, что назад не придется идти этим же путем. — Не зарекайся. Скай устало потер глаза. — Мы не можем знать, как все обернется. Вскоре Алекс поторопил нас идти дальше. «И все же, не могли нам открыть портал поближе?» – ворчала Рита. «Почему мы должны идти еще столько часов, тратя свои силы? На карте выглядело все куда ближе». «Да уж, терпения тебе не хватает». Осадил ее Александр, и она ненадолго притихла. А потом мы оказались за очередным поворотом, и теперь уже все дружно потеряли дар речи. Перед нами раскинулась бездна. Если быть точнее, она виднелась отсюда вдалеке, но ее присутствие кожей ощущалось даже на таком расстоянии. Какой она была, трудно описать. Словно море, превратившееся в туман, живая и безжизненная одновременно. Она клубилась и текла, бурлила и в то же время казалась достывшей во времени. Такая устрашающая и такая притягивающая. От нее хотелось бежать и хотелось стать ее частью. «Идемте». Будто из небытия выдернул нас всех голос Александра. «Я вижу замок. Осталось немного».